Глава 7 История Дзен. Жизнь Будды. Будда родился в Капеловасту, нынешнем Непале. Отец Сиддхартхи был крупным землевладельцем и царем этой индийской провинции. Сиддхарха Гаутама. Имя Будды Шьякамуни при рождении. Его мать Майя Деви умерла через семь дней после появления ребенка на свет. По совету старшины клана Шакья, воспитание молодого принца было доверено его тете со стороны матери. История гласит, что ей помогали 32 кормилицы. Сиддхартха получил полное образование в области грамматики, спорта, счета, музыки, игры в шахматы, массажа, туалета, хиромантии, стратегии и искусства компоновки ароматов. Его научили езде как на слоне, так и на коне, управлению колесницей, метанию копья, стрельбе из лука и боя на мечах. В возрасте 16 лет Сиддхартха Гаутама женился на Гопе. Гопа – одно из имен яшотхары жены Сиддхартхе, позднее ставшей буддийской монахиней. В качестве свадебного подарка они получили три дворца – зимний, летний и, на сезон дождей, драгоценное ложе, одеяние из тончайшего шелка. Однако молодой принц, несмотря на все богатства и всевозможные удовольствия, не был свободен. Он никогда не покидал свой дворец, поэтому он не мог увидеть реальный мир. Его окружали только роскошь, красота и счастье. Когда он впервые выехал из дворца, он заметил на улице беззубого, измученного старостью бедняка. В другой раз он заметил истощенного, больного человека, у которого была сильная горячка и мертвенно-бледная кожа. Он лежал в луже своих экскрементов, весь покрытый мухами. В третий раз, покидая дворец через западные ворота, он увидел похоронную процессию. Мертвец был завернут в саван, его близкие плакали, причитали, рвали волосы на голове и били себя в грудь. В одну секунду все удовольствия жизни утратили для молодого принца всякий смысл. Тогда он увидел монаха, просящего милостыню и держащего в ладонях миску для подаяний. Его образ светился совершенным спокойствием ума. В возрасте 30 лет Гаутама решил окончательно оставить дворец. Эти четыре увиденных им случая не давали ему покоя, поэтому он решил, что сам увидит реальный мир. С помощью слуги он сбежал из дворца и всю ночь скакал галопом, преследуемый пятидесятью солдатами. Этот побег свидетельствовал о его настоящей отваге и необычной силе духа, потому что он знал, что за этой чертой его ждут беды и страдания. Он оказался один в сердце дикой природы, без всякой помощи и поддержки. Гаутама продолжал путешествие, странствуя босиком. Вокруг него пели птицы, а деревья были покрыты цветами. К нему постоянно возвращались одни и те же вопросы. Откуда он? Куда направляется? Каков смысл жизни? Почему мир существует? Ответы на свои вопросы он искал у разных мудрецов и йогинов, но никогда не был ими удовлетворен. Он пробовал следовать путем йогинов, аскетов и легендарных риши, превосходя первых физических ограничениях, вторых в упорстве, а последних в совершенной неподвижности. Риши в индуизме – мудрецы, которые путем интенсивной медитации обрели просветление и вечное знание. В конце концов он решил, что сам найдет ответы на мучающие его вопросы. Он снова отправился в путь, и однажды вечером добрался до городка под названием Гая, где в тени раскидистого дерева уселся в традиционной позе лотоса. Вначале он контролировал тело при помощи мысли, однако очень быстро сменил технику. Он начал необычайную аскезу ел только одно зернышко риса в день. Вскоре руки и ноги гаутамы стали похожи на узловатые ветки, позвоночник — на неровно заплетенную косу, а грудная клетка — на ребристую скорлупу краба. Лишь глаза блестели на его исхудавшем лице, подобно звездам, отражающимся в глубине почти высохшего колодца. Он оставался в абсолютной неподвижности, не двигался даже тогда, когда солнце сильно палило или проносился неистовый ветер или дождь. Он не вздрагивал, когда его кусали слепни или комары. Шли дни, и он все меньше напоминал человека. Деревенские мальчики и девочки, которые приходили пасти скот, косить траву или собирать хворост в лесу, считали его демоном. Однако пришло время, когда Шьекамуни остановился на этом губительном поприще, на которое он попал из любви к людям. Он, наконец, понял, что это не путь, ведущий к просветлению, кладущий конец рождению, старости и смерти. Поэтому он в очередной раз оказался один в состоянии полного истощения. Весь его организм требовал подкрепления и не было для этого другого лекарства, кроме как прекращение поста. В тот момент появляется девушка по имени Суджата, которая с самого начала интересовалась необычным странником. Из риса и свежего молока она приготовила ему великолепную пищу. Позже Гаутама помылся в реке, сбрил волосы и бороду. Он вернулся под дерево и, сделав себе из травы маленькую подушку, благодаря которой он мог удобно сидеть, начал практику. Он сказал себе... «Пусть на этом месте высохнет мое тело, и пусть моя кожа, кости и тело распадутся, но без просветления, которое достигается так долго и трудно, я не сдвинусь отсюда». Однако ему больше не пришлось доходить до таких крайностей. На следующее утро восходящее солнце осветило уже не аскета, коих тогда было множество, а существо, которому не было подобных на свете. Это был Будда, что означает «пробужденный». Потому что той ночью, глядя вглубь себя, он понял страдания, его причину и путь, ведущий к прекращению страдания. Таким образом, бодхисатва, который объял одним взглядом свои мысли, все то, что человек может познать, понять, достичь, видеть и ясно себе представить, просветлился в наивысшем и совершенном озарении. Вскоре после этого случая вокруг Будды появилась группа рьяных учеников и толпы людей собирались, чтобы услышать его учение. Послание, которое он доносил, проникло на все уровни существования и приняло форму глубокой философии и строгой практики. В конце концов из этого развилось большое религиозное движение, которое охватило всю Азию. С помощью сидения в определенной позе Будда понял, что болезненный цикл перерождения существ не имеет ни постоянной сущности, ни основы. Тогда он осознал, что нет смысла тратить время на изучение тайны начала и конца своего существования, но понимая его бессмысленность, он нашел свой метод освобождения. Однажды вечером Будда, жизнь которого на земле подходила к концу, сидел окруженный учениками в маленьком городке на севере Индии. Ананда, его любимый ученик, обратился к учителю. Ананда, один из десяти основных учеников Будды. «Мастер, уже много лет мы следуем твоему учению. Ты мог бы нам сейчас рассказать, что является его сущностью?» Все ожидали ответа. Тогда Будда молча поднял цветок и улыбнулся. И только Махакашьяпа интуитивно понял смысл этого немого ответа, и он стал первым патриархом. Традиция дзен восходит к этой чудесной встрече цветка и улыбки Будды. Жизнь Бодхидхармы Спустя семь веков после Будды появился Бодхидхарма, ученик 27-го патриарха Праджнятары. Однажды Праджнятар и сказал, «Ты должен поехать в Китай, чтобы там передать мое учение. Здесь земля уже устала, и хорошие зерна не могут расти. Чтобы учение Будды могло развиваться, оно должно сменить землю». И Бодхидхарма покинул Индию, отправился в путь. Он пересек Южное море, Индийский океан, Суматру, малазию и 21 сентября 527 года в возрасте 66 лет добрался до окрестностей Кантона. Кантон, или Гуанжоу, город на юге Китая, столица провинции Гуандун. После он отправился в Нанкин, древнюю столицу Китая, чтобы нанести визит императору У-Ди. Го. Гу нанкин город на юге китая столица провинции дзянцу уди император китайской династии лян утвердивший буддизм в китае поддерживал строительство храмов и монастырей а также переводы на китайский буддийских сочинений после свержения с престола стал монахом и умер в нищете император спросил я построил много храмов поддерживал монахов неужели я не имею множество заслуг никаких заслуг ответил бодхиитхарма как же так ответил изумленный император после свершения стольких добрых дел они не приносят никаких заслуг ответил мастер каков тогда для тебя единый закон или святая истина бодхитхарма ответил непостижимая пустота и ничего святого кто же тогда передо мной спросил император бодхитхарма ответил я не знаю Император осознал, что видит перед собой человека, выражающего наивысшую истину. Однако Бодхидхарма понял, что не может ничему научить правителя. И тогда он оставил Нанкин и переправился на другой берег реки Янзи. Далее он отправился на гору Вутай в провинции Хунань. Он добрался до скрытого на склоне горы Медхан монастыря под названием Шаолиньси, что означает «Монастырь молодого леса». Он сразу же заметил, что практика этих монахов противоречила подлинному учению, принесенному в Китай 200 лет тому назад индийскими монахами Матангой и Барамой. Учение Будды пострадало из-за многочисленных влияний, не соответствующих первичной доктрине бодхит винил китайских монахов в том, что они «предаются практике магии, ритуалам, которые не согласуются с учением Будды и не приносят никакой пользы интеллектуальным спекуляциям». Он считал, что поиск должен быть внутренним, личным, а не опирающимся на тексты, ведь каждый человек содержит в себе природу Будды, «пробуждение». По его мнению, истинный буддизм не имел ничего общего с интеллектуальными играми, подавляющими истинное, интуитивное понимание. Однако монахи не согласились с Бодхидхармой. Тогда он оставил монастырь и отошел на несколько десятков метров, где сел в позу дзадзен на прикрытом сухой травой камне. Он скрестил ноги, Выпрямил спину, вытянул шею, подтянул подбородок, одну ладонь положил на другую, соединил большие пальцы рук горизонтально и повернулся лицом к скале. Он практиковал таким образом 9 лет. Он вставал только для того, чтобы удовлетворить потребности своего тела. Он питался только ягодами, фруктами и грибами, после чего снова садился. Иногда он даже спал в позе дза -дзен. Монахи, которые наблюдали за Бодхидхармой из монастыря, поначалу критиковали его, но вскоре начали восхищаться и уважать. Одним зимним днем, когда падающий снег полностью покрыл колени сидящего спокойно мастера, к нему подошел монах по имени эко Перед тем, как он был посвящен в монахи мастером Рюмон Кодзаном, Ходзё, он изучал конфуцианство, даосизм и традиционные китайские тексты. козан Ходзё. Ччанский мастер с горы Рюмон. Именно этот мастер однажды обратился к Эка. «Твоя поза великолепна, а лицо счастливое. Ты пойдешь на север, где встретишь великого Бодхитхарму, который живет недалеко от горы шаулинь Его там называют пикуан Тот, кто созерцает стену. Он станет твоим учителем». Подходя к монастырю, эко уже издали увидел медитирующего Бодхитхарму. Стояла зимняя ночь, и бамбуковый лес потрескивал от мороза. Пытаясь дойти до мастера, эко провалился в снег по пояс. Когда в конце концов ему удалось дойти, Бодхитхарма даже не обернулся, а продолжал спокойно выполнять задзен. Эко ждал всю ночь, стоя на морозе. От пронзительного холода у него из глаз текли слезы, которые тут же замерзали на щеках. Тогда эко задумался о своей карме и подумал. В древние времена люди, ищущие путь, ломали себе кость, чтобы увидеть костный мозг. Наконец он, едва живой от холода, решил прервать тишину. «Мастер, который живет великим состраданием, я ищу только врата к нектару, открой их для меня». Бодхитхарма, не оборачиваясь, ответил сильным голосом. «Все Будды», целую вечность упорно продолжали делать усилия на величайшем из путей. Он очень труден. Когда было трудно оставаться терпеливым, они были терпеливы. Если твоя добродетель слаба, мудрость узка, дух легок и горд, ты лишь потратишь время и энергию. Ответ мастера поразил Эка, поэтому он вытащил нож, одним движением отрезал себе руку и вытянул ее в направлении Бодхитхармы. Из раны плеснула кровь, падая на снег, словно хлопья красных цветков. Бодхидхарма подумал, этот человек не похож на других. Может быть, я позволю ему стать моим учеником? И сказал, все настоящие мастера, когда начинали искать путь, делали это для Дхармы, забывая свое тело и дух. Ты отрезал передо мной собственную руку. Я вижу, что ты искренне ищешь путь. Это хорошо. эко стал его учеником, и так было в течение восьми лет. Монахи Шаолиня, восхищенные их практикой, наконец пригласили Бодхидхарму и эко в свою обитель. Бодхидхарма в очередной раз заявил, что они живут, пренебрегая практикой и повседневными обязанностями. Во всем монастыре господствовал хаос. Бодхидхарма решил им помочь и посвятил себя их обучению. Чтобы пробудить в них энергию, он приказал им вставать раньше и преподавал им индийскую борьбу – Ваджра Мушти, который научился у своего мастера, он делал упорно глубокое дыхание и энергичное выполнение техник. Таким образом, Бодхиитхарма положил начало китайскому единоборству, однако его основным учением всегда оставался Дзадзеен. Шаг за шагом монахи становились усерднее и находили глубокий смысл жизни. Они не занимались больше изучением текстов, таинствами, магическими практиками и обрядами, а садились в позу Будды, чтобы созерцать свое изначальное лицо. Бодхитхарма учил «Не ищите ничего особенного, отбросьте все дела, будьте совершенно внимательны к текущему моменту, учитесь глубочайшей осознанности». Выдыхайте спокойно, долго и глубоко. Ваш дух естественным образом избавится от всех оков, и вы станете действительно свободными. Мое учение тихо, его нельзя передать. Мой путь вел меня десять тысяч километров с запада на восток. Бодхитхарма. Мастер Доген. Доген родился в 1200 году в Удзи, недалеко от Киото, которая в те времена была столицей Японской империи. Его отец занимал ответственную должность Найдадзина, а мать была дочерью Фудзивары Матафусы, другой важной персоны в императорском дворе. Найдадзин – министр центра или внутренний министр – важная должность в правительстве того времени. Фудзивара Матафуса Регент – успевший служить двум императорам. Даген потерял отца в возрасте трех лет, а мать умерла на восьмом году его жизни. Поэтому он очень рано открыл для себя мир грусти и непостоянства. Когда ему было 13 лет, он отправился на гору Хиэй, где в то время располагался центр буддийских учений Японии и вступил в школу Тендай. Тендай – одна из популярных школ буддизма Махаяны в Японии. Он практиковал днями и ночами, однако ему не удалось развеять сомнения, касающиеся жизни и истинной практики. Он разговаривал со множеством ученых и монахов, но никто не дал ему удовлетворяющего ответа. Однажды он встретил мастера Эйсая. Эйсай – мастер дзен, известный тем, что привез в Японию из Китая зеленый чай и учение школы дзен ринзай который как раз вернулся из Китая и обучал методу ринзай Ринзай – одна из трех школ дзен в Японии, известна своим упором на практику куанов. Хотя ответы этого мастера дзен также не до конца его удовлетворяли, Доген заинтересовался практикой дзен. Поэтому он решил отправиться в Китай к истокам буддизма, чтобы получить истинную практику, переданную Бодхитхармой 7 столетий назад. Он покинул Японию летом 1223 года. Он посетил многих мастеров и патриархов, пока в конце концов не встретил мастера Ньо-Дзё, Кейто-Кудзи на горе тэн в провинции Минсю. Храм, где практика Цза-Дзен, идентичная той, которую передал бодхит была сильной и подлинной, произвела на него огромное впечатление. Он остался в нем на 7 лет, а потом вернулся в Японию. В возрасте 34 лет он написал Бэн-До-Ва, сё хэй ко Сёбогондзо. Сокровище истинного глаза Дхармы. Сборник сочинений Догена. Гэнзюкоан. Знаменитый эссе Догена является частью Сёбогондзо. Эйхэйкороку. Десятитомный сборник сочинений разговоров стихов. В начале 1230 года Доген находился в храме Кэнэндзи в Киото, а в 1235 году открыл свой Додзё в Косёдзи, Потом он жил в храме Сото Дзен Эйхейдзи и стал в нем аббатом. Эйхейдзи – знаменитый храм школы Сото, переводится как «храм вечного спокойствия». Его учение очень быстро стало известным во всей Японии. В то время совершенствовалось искусство боя мечом. Дзен, а особенно одно из его главных учений, не страх, заинтересовал воинов Сёгуна Минамото. Минамото – Клан, близкий к императорской семье. Название клана переводится как «Слуги династии». Во времена Догена Минамото становятся сёгунами. Мастера боевых искусств со всей Японии приходили к Догену, чтобы практиковать с ним или спросить совета. Доген учил «Просто сядьте в дзадзен и реализуйте свое истинное лицо». «Учение пути совершенного пробуждения – это изучение самого себя. Это значит смотреть на все вещи, как на самого себя. Реализация – это отбросить свое тело и быть независимым от себя и других». Это глубокое учение привело к тому, что многие люди тогда стали монахами. Через какое-то время Доген написал три известных предложения, в которых объяснил разницу между подлинной практикой и иллюзорными поисками – Практика сама по себе является совершенным пробуждением без начала и конца. Нет сатори в конце практики, ведь практика и сатори – это одно целое. Настоящий путь практикуется без цели и желания выгоды. Это путь не страха. Есть одна история о монахе Гакудо, рассказывающая о пути не страха. Однажды учитель попросил его занести письмо к мастеру чайной церемонии, который жил в соседней деревне. Гакуда послушно взял письмо, поклонился мастеру и отправился в путь. Когда ему предстояло пересечь единственный мост, ведущий к деревне, дорогу преградил могучий самурай с устрашающим взглядом. Монах пробовал его обойти, однако самурай не позволил ему пройти. «Я поклялся, что буду биться с сотней людей, которые захотят перейти по этому мосту. Ты сотый!» – сказал он. Гакуда сглотнул слюну и ответил, «Я несу важное письмо, которое я должен доставить в нужные руки. Прошу, позволь мне пройти. Когда я выполню задание, я вернусь, и раз ты этого хочешь, поборюсь с тобой». «Да будет так, но возвращайся быстрее», — ответил самурай. И Гакуда дошел до дома мастера чайной церемонии, отдал ему письмо, глубоко поклонился и замер без движения. «Почему ты не уходишь?» — спросил мастер. Гокуда рассказал о встрече с самураем и добавил, что он не умеет владеть мечом. «Понимаю», — ответил мастер, — «ты дал слово. Я не могу тебе помочь, и, несомненно, тебя убьют. Однако я могу тебя научить, каким способом умереть. Ты возьмешь эту кёсаку и встанешь перед самураем, расставив ноги. Ты поднимешь палку над головой и закроешь глаза. Затем сконцентрируешься на долгом и глубоком выдохе. Когда на макушке почувствуешь обжигающую боль, ты будешь уже мертв». «Это очень просто». Монах поклонился и сказал, «Большое спасибо вам, мастер, за ценный совет». После чего он пошел в направлении моста. Самурай, увидев его, крикнул, «Ты готов?» «Да, да», — ответил Гакуда и подумал, «Я должен поднять палку над головой, расставить ноги, закрыть глаза и выдыхать долго, глубоко и незаметно». Прошла секунда, и самурай, вставший в боевую стойку, посмотрел на своего противника с удивлением. Он подумал, Он не двигается, даже если притворяется, что будет атаковать. Он не реагирует. Уже несколько раз я его обошел, а он продолжает стоять неподвижно. Он вооружен простой палкой, на которой написано «Путь не страха», и у него все время закрыты глаза. Он наверняка очень сильный и разрубит меня в последний момент. Самурая наполнили сомнения, и он не отважился напасть. Никогда еще он не встречал подобного противника». В этот самый момент Гакуда думал, «Я чувствую жар в голове, кругом тишина, я наверняка уже умер». Самурай, несомненно, разрубил мой череп напополам. Самурай больше не мог сдержать напряжение. Он опустил меч и упал перед монахом на колени, умоляя, «Пожалуйста, пощади меня, какой стиль ты практикуешь и кто твой мастер?» Гакуда, пораженный тем, что до сих пор жив, открыл глаза и посмотрел на самурая, который не приставал просить. «Раскрой мне свой секрет». Гакуда понял, что случилось, и ответил. «Когда мы уже не боимся умереть, начинается настоящая жизнь». Мастер Кодос Аваки. 21 декабря отмечается годовщина смерти Кодос Аваки, который был мастером Тайсена Досимару. Его настоящее имя – Цейкити Тада. Он родился в 1880 году в Цу, в провинции Исе. Он очень рано осиротел. Его мать скончалась, когда ему было пять лет. А отец умер, когда мальчику было восемь. Под опеку его взял дядя. Человек ленивый, слабый, закоренелый картежник. В возрасте тринадцати лет юный Коду, чтобы заработать на жизнь, работал в игорном доме. Его задачей было стоять на стреме и предупреждать о подступающей полиции. Однажды он был свидетелем смерти старика. Тогда он пережил шок и осознал существование смерти. Никогда раньше Кодо не задумывался о смерти своих родителей, но посторонний умерший человек стал причиной того, что юноша почувствовал непостоянство жизни. В это время он испытал потребность начать новую жизнь и найти проводника, который мог бы его вести. Он надеялся, что найдет его в храме. Поэтому он отправился в большой монастырь Дзен-Эй-Хэй. Но туда, согласно обычаю, ему не разрешили войти». Восемь дней он ждал перед вратами позволения перейти порог храма. Он был маленьким и очень плохо одетым. Монахи-повара приносили ему немного риса, чтобы он мог поесть. В конце концов, однако, его терпение было вознаграждено, и его приняли в качестве помощника-повара. Он мог практиковать дзадзен только вне додзё, в коридоре, где лежали татами и подушки для опоздавших и для тех, кто служил в монастыре. Однако он был счастлив. Он чувствовал, что Цзадзен содержит ключ к наивысшей жизни, и что смерть в Цзадзен является самым прекрасным концом, тем, чего он искал. Однако юноша быстро заметил, что в этом храме время, предназначенное для медитации, было несравненно малым в сравнении с количеством часов, предназначенных для рецитации сутр, разговоров, принятия туристов и проведения экскурсий. Тогда он перешел в меньший монастырь дай -цзы -цзы, находящийся в Кумамото-Кэн на севере Японии, где большая часть времени посвящалась Цзадзен. Именно там, в возрасте 16 лет, он познакомился со своим мастером Кохо-Савадой, который в 1897 году посвятил его в монахи. Кохо-Савада – аббат храма Сосин-Дзи. Это был очень суровый учитель, и Кода ежедневно в течение многих часов должен был делать Цзадзен в идеально правильной позе. В начале русско-японской войны его призвали в армию и отправили на китайский фронт. В одной из битв он был тяжело ранен. Его признали мертвым и бросили на кучу тел, которые собирались сжечь. Однако один из военных лекарей вовремя увидел, что Кодо жив, и отправил его в больницу в Японии, где он полностью выздоровел. Поэтому в 1905 году он вернулся на войну, а после ее окончания ушел жить в горы, в маленький заброшенный храм, расположенный в провинции Нара, где посвятил себя изучению сёбогэн-дзо и практике дза-дзен. Чтобы не терять времени, он ел только рис и фасоль. Он провел там три года. Когда он понял, что он уже готов, он оставил свое уединение и начал обучать людей дза-дзен, странствуя по всей Японии. Тайсен Досимару встретил мастера Коду Саваки в 1936 году в храме Сёнзидзи в Йокогаме. Впечатленный великолепной позой Цзадзен, в которой сидел мастер, Досимару захотел стать его учеником. Учение мастера Саваки было тихим и полным энергии. У мастера иногда появлялось страшное выражение лица, но в глубине он был деликатен и полон сострадания. Он не любил много говорить, лишь повторял «Делайте Цзадзен» только дзадзен. Однако когда выпадал случай и ученик смело задавал вопрос, мастер давал ему короткий ответ. Он передал мастеру досимару саму сущность дзен. Кода Саваки обучал всю свою жизнь и оказал огромное влияние на множество японцев, не только на монахов, но также и учителей боевых искусств, врачей, офицеров и даже заключенных. Под конец жизни все им восхищались как настоящим и самым необычным монахом дзен со времён мастера Догэна. Ему удалось оживить дзен в современной Японии. Мастер Тайсен Досимару Йесуу Досимару родился 29 ноября 1914 года в небольшой деревне недалеко от города Сага на южном побережье Японии. Детство он провел в семейном доме, в котором культивировались японские традиции, и с самых ранних лет оно было отмечено набожностью матери, принадлежавшей буддийской школе син -сю. Цзёдо Синсю – школа японского буддизма, буквально «Истинная школа чистой земли». Влияние матери и учение Синрана, основателя этой школы, с уверенностью определили религиозное призвание Досимару. Синран – японский буддийский монах, основатель школы чистой земли. Будучи мастером дзен, он часто говорил, что на своем пути он глубоко интегрировал дзен и веру Синсю. В возрасте 20 лет Досимаро уехал в Токио, чтобы получить экономическое образование. Воспоминания того периода, который он отразил в автобиографии монаха Дзен, показывают, что уже тогда его интересовала возможность объединения духовных и материальных стремлений человека. Помимо экономики и английского языка, он углубленно изучал вопросы религии. Он поддерживал контакт с людьми, практикующими учения синсю, встречался с университетскими специалистами по буддизму и индуизму в храме баптистов, открывал для себя христианство, а также читал работы европейских философов. В это время он в первый раз повстречался с дзен во время памятного сессина в энгаку где монах нечаянно стукнул Досимару по голове, а тот, в свою очередь, вырвал у него из рук кёсаку и ударил монаха. Энгакудзи, один из самых известных дзенских храмов Японии. В 1936 году, особенно сильно почувствовав одиночество, противопоставляя свои глубокие духовные стремления шумной жизни большого города, в котором политические проблемы увеличивали общественное напряжение, молодой Досимару отправился к мастеру Коду Саваки. Эта встреча, как и чтение тетради с записями Коду Саваки, которые в точности отвечали на занимавшие его вопросы, оказала решающее влияние на его дальнейшую жизнь. В своих текстах, кроме всего прочего, Коду Саваки привел одно предложение из поэмы «Сёдока», отвечающее одиночеству, которое Десимару чувствовал в течение всей своей жизни. «Он всегда идет один, всегда ступает сам. Святому человеку ничего не нужно. Тот, кто постигает свое истинное «я», движется вперед огромными шагами. Нет никого выше его, он чувствует себя единым целым со Вселенной». С этого момента Йесуо Досимару стал учеником мастера Саваки. Он регулярно встречался с ним, практикуя дзадзен и участвуя в многочисленных сессинах, проводимых мастером в храме Содзидзи, где он выполнял функции Годо, ответственного за Додзё. Содзидзи – один из главных храмов школы Сододзен. Несколько годами позже Досимару попросил о посвящении в монахи, однако Кодо Саваки отказал ему, посоветовав, чтобы он продолжал за дзадзен, ведя активную жизнь в обществе. Политические проблемы в стране достигли в то время своей кульминации, и в 1941 году Япония объявила войну с Соединенным Штатом. Ясуу Досимару из-за проблем со зрением не призвали в армию, но приняли на гражданскую службу и отправили в Индонезию, где ему предстояло контролировать производство боеприпасов на заводе концерна Мицубиси. Десимар уехал в день, когда родился его сын, которого он увидел вновь лишь через пять лет. Период, проведенный в Индонезии, был для него очень важен. В автобиографии он пишет, что часто думал тогда о своих близких. Ужасы войны, трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, а также иной образ жизни в чужой стране, определили его дальнейшую жизнь». По возвращении в прошедшую через войну Японию Досимару начал интенсивную жизнь в обществе и практику учения мастера Кода Саваки. Он работал в сфере бизнеса, как достигая больших успехов, так и испытывая неудачи. Ему также приходилось сталкиваться с огромными финансовыми проблемами. Параллельно он все время следовал учению Кода Саваки, участвуя в сессинах, которые тот проводил в разных частях страны. В те годы в нем снова возродился клубок противоречий, который волновал его в молодости, между общественной и духовной жизнью, между верой матери и практикой дзен своего мастера. В ноябре 1965 года мастер Кода Саваки тяжело заболел. Он подозвал к себе Досимару и, удостоверившись, что он стояк в своей практике, сказал «Я чувствую, что скоро умру. Что ты тогда будешь делать?» «Нужно, чтобы ты занял мое место и передавал учение Бодхитхармы. Завтра я встану, чтобы посвятить тебя в монахи». На следующий день состоялась церемония, на которой Иисуо Досимару принял имя Макуда Тайсен, что означает «Храм тишины», «Великий мудрец». Мастер Кода Саваки умер в декабре 1965 года. В следующем году группа европейских последователей макробиотики пригласила мастера Досимару во Францию. Тогда он попрощался с семьей, сел на корабль в Йокогаме, а потом на поезде по транссибирской магистрали добрался до Парижа. В июле 1967 года, в одиночестве, не зная языка, имея при себе только дзафу, кэса и тетрадь с записками кода Саваки, он оказался во Франции. В то время в Европе дзен был известен только в узких кругах интеллигенции. Книги Дейсетсу, Судзуки и западных ориенталистов показали европейцам соблазнительный, хоть и отдаленный от реального смысла практики образ дзен. Его чаще всего ассоциировали с такими японскими искусствами, как икебана, чайная церемония и, что наиболее удивительно, с макробиотической диетой, придуманной азавой. Сам самого начала мастер Досимару сконцентрировался исключительно на практике дзадзен. Летом 1967 года он принял участие в макробиотическом лагере в Лебрюске на юге Франции. После чего вернулся в Париж, где поселился в складских помещениях магазином макробиотических продуктов «Камел». Ежедневно он проводил медитацию дзадзен и, чтобы заработать на жизнь, делал массаж шиацу. Самые старшие ученики помнят, как в те времена, одетый в рабочую рубашку и берет, он помогал переносить в магазин коробки с товарами. Уже с первых лет ясно наметилась его миссионерская деятельность. Он проводил лекции как во Франции, так и за границей, в том числе в Голландии, Италии, Германии, Швейцарии. Летом проводил сессины, а также практики дза во время стажировок по йоге и макробиотики Опубликовал книгу «Истинный дзен». Два раза менял квартиру, чтобы иметь возможность принять на практику все растущее количество практикующих. Основал ассоциацию дзен в Европе. Также в это время вокруг него начала собираться группа верных учеников и возникли первые додзё вне Парижа – Страсбург, Марсель, Женева. В 1971 году, после возвращения из трёхмесячной поездки в Японии, когда французское телевидение приняло его на работу в качестве консультанта по реализации фильмов Арно Дежардена, мастер десимару переехал в новое додзё по улице Пернета, 46, где подобралась сильная группа постоянно практикующих учеников. Арно де Жарден, французский телевизионный продюсер. Благодаря большим сессинам в Зинале и первому летнему лагерю в Ладеве 1972-1975 годы были временем яркого расцвета его миссии. Тогда появилось много додзё в разных странах мира и был основан первый дзен-монастырь «Авалон». После следующего путешествия в Японию весной 1974 года, в этот раз в окружении значительной группы близких учеников, мастер Досимару стал очень уважаемым в родной стране, где его называли Бодхитхаромой современности. Он был также удостоен самыми высокими авторитетными школами Сотодзен звания Кайкёсокан, хоть он и уехал в Европу, следуя лишь своему собственному призванию и последнему желанию мастера Кодо Саваки. Кай Кёсо глава школы Сото Дзен «Страны или континента». В течение всех тех лет его единственным учением оставалась практика Дза которую он передавал, проводя ежедневные медитации в парижском Додзё и частые Сесины. Таким образом, секрет Дзен, передача вне писаний, сущность буддизма Шьякамуни, Нагараджуны, Бодхитхармы, Эно, Дагена была передана европейцам. Нагараджуна. Четырнадцатый патриарх буддизма, один из самых значимых буддийских проповедников, монах, учитель, философ, основатель школы матхьямика буддизма Махаяны. Дайкан Эно, шестой патриарх Чань в Китае. Параллельно он также работал над переводом, комментариями и публикацией текстов великих мастеров прошлого, и благодаря этому такие тексты, как Сёдока, Хокьюзанмай, Сандокай, Синцзин Мэй и некоторые главы Сёбуганзо впервые были переведены на западные языки. Хокюзан Май – дзенская сутра IX века. Название можно перевести как «драгоценное зеркало самадхи». Благодаря своим необыкновенным способностям он открыл дзен европейцам XX века. Обучая только самой сущности дзен, он доказал свое совершенное понимание западной ментальности и философского мышления. Об этом свидетельствуют также личные контакты, которые он поддерживал с представителями современной науки и традиционной христианской религии. Постоянно растущее количество учеников летних лагерей в аль было показателем огромной силы его обучения. Вся энергия, исходящая из цзадзен, окончательно выразилась в основанном в 1980 году монастыре Ля Жандроньер. Это место в скором времени стало главным дзен-центром в Европе. «Ля Жандроньер» – дзен-центр во французском регионе Британь, расположенный на территории 80 гектаров и построенный руками практикующих. Во время летних и зимних лагерей в 1980 и 1981 годах в храм прибыло свыше полутора тысяч практикующих из разных стран и континентов, чтобы получить учение мастера Досимару. Во время практики ученики объединились с древней традицией великих мастеров и патриархов. Из дзорин-дзен, который мастер Досимару разбрасывал в течение 15 лет, начал потихоньку вырастать густой лес. Именно тогда, в 1982 году, состоялся зимний лагерь, во время которого мастер учил пути не страха. В феврале того же года он тяжело заболел. Несмотря на плохое состояние здоровья, в конце месяца он провел большой сысин в Намуре, в Бельгии. Вплоть до отъезда в Японию, в середине апреля он ежедневно приходил на медитацию дзадзен в своем додзё и давал комментарии к Гакудо, мастера Догена. Последние слова последнего Кусена, которые он произнес 15 апреля, были такими же, с какими он прощался с учениками перед каждым своим путешествием. «Пожалуйста, продолжайте дзадзен». 16 апреля он сел в самолет, оставив в Европе свою дзафу «Записки кода Саваки» и «Кацумяку передачи».